Глава ш е с т а Антитела к щитовидной железе безопасные и опасные. Надпись на зеркале. Я в этом не виновата. Антитела — это белки, продукт клеток иммунной системы. Основная функция антител — защита организма от чужеродных объектов, распознавание и уничтожение бактерий, вирусов, злокачественных клеток. В норме антитела четко различают клетки и их фрагменты по принципу «свой-чужой». Однако случается, что иммунная система ошибается, и антитела начинают вырабатываться против тех или иных здоровых клеток собственного организма. Такая поломка иммунитета получила название аутоиммунного процесса. Некоторые аутоиммунные процессы протекают почти незаметно, а некоторые приводят к серьезным нарушениям функции органов, вызывая аутоиммунное заболевание. Аутоиммунный процесс – это ошибка защитной системы организма, приводящая к повреждению собственных здоровых клеток. Щитовидная железа нередко становится мишенью для антител АТ. Какие антитела могут вырабатываться к щитовидной железе? Наиболее популярные объекты для антител – фермент тиреоидная пероксидаза ТПО и матрица для синтеза тиреоидных гормонов – тиреоглобулин ТГ. Именно а т е к т п о и а т е к т г чаще других выявляются при обследовании. Чем может грозить повышенный уровень АТЭК-ТПО или АТЭК-ТГ? В большинстве случаев – ничем. Согласно проведенным эпидемиологическим исследованиям, около 16-20% здоровой человеческой популяции – носители этих антител. Лечить антитела не нужно, они лишь свидетели аутоиммунного процесса. Самый яркий показатель аутоиммунной патологии – это антитела к тиреоидной пероксидазе. Следует отметить, что в группе носителей антител к ТПО риск развития аутоиммунного тиреоидита, приводящего к гипотиреозу, выше, чем среди лиц, не имеющих повышенного титра этих антител. Но сам по себе повышенный титр АТК-ТПО или АТК-ТГ не является основанием для постановки диагноза аутоиммунный тиреоидит. Важно понимать, что эти антитела являются не причиной, а следствием повреждения щитовидной железы. Как бы ни был высок титр антител, снижать его с целью вылечить аутоиммунный процесс бесполезно. Также бесполезно многократно исследовать антитела к ТПО. Если однократно выявлено их повышение, то титр останется повышенным и в дальнейшем. а оценивать их уровень в динамике бессмысленно, поскольку колебания этого показателя не влияют ни на лечение, ни на прогноз. У здоровых носителей а т т п о рекомендуется один раз в год исследовать ТТГ для своевременного выявления дебюта гипотиреоза. Диагностическое значение антител к тиреоглобулину, оценка их уровня в динамике как маркеры рецидива высокодифференцированного рака щитовидной железы после проведения т и р е о и д э к т о м и и и р а д и о о д т е р а п и и Иной клинической ценности эти антитела не имеют. Исследование от ТЭК-ТПО целесообразно в следующих случаях. При выявлении ТТГ больше 4 мкМЕ на миллилитр. При увеличении ЩЖ больше 18 мл у женщин, больше 25 мл у мужчин. Перед назначением а м и о д а р о н а кардарона, препаратов интерферона и лития, Носители о т э к т п о имеют повышенный риск развития патологии ЩЖ, индуцированной этими препаратами. При выявлении ТТГ больше 2,5 милиединиц на литр в первом триместре беременности повышенный титр о т э к т п о довод в пользу назначения левотероксина и контроля функции ЩЖ после беременности. Исследование о т э к т п о в других ситуациях не имеет клинического смысла, как и многократное их исследование. Особняком стоят антитела к рецептору ТТГ. Эти антитела – непосредственные аутагрессоры, взаимодействующие со щитовидной железой, имитируя д е й с т в и е ТТГ. Подчиняясь воздействию этих антител, щитовидная железа выходит из-под контроля гипофиза, неуправляемо синтезируя свои гормоны. Эти антитела, как вы скоро узнаете, являются высокоспецифичным диагностическим маркером иммуногенного тиреотоксикоза болезни Грейвса. Обобщим сказанное. Первое. АТЭК-ТПО и АТЭК-ТГ обнаруживаются у каждого пятого здорового человека. Второе. Лечить АТЭК-ТПО и АТЭК-ТГ не нужно. Они свидетели аутоиммунного процесса, а не его инициаторы. Третье. У носителей АТЭК-ТПО риск гипотириоза выше, чем в остальной популяции. Им следует один раз в год определять ТТГ. Четвертое. АТЭК-ТПО исследует один раз в жизни. Отслеживать их уровень в динамике бессмысленно. Пятое. а т к т г имеют клиническое значение только после радикального лечения высокодифференцированного рака щитовидной железы. Шестое. а т к р е ц е п т о р у ТТГ исследуют при подозрении на болезнь Грейвса.